В лесу было темно, и он медленно и осторожно продвигался по маленькой лесной дороге. Свернув сюда с шоссе, он выключил фары и был вынужден вести машину, используя в качестве единственного источника света — луну. Он, насколько мог, наклонился над рулем, чтобы хотя бы попытаться что-нибудь различать. Для того, чтобы суметь быстро войти и выйти, ему хотелось припарковаться как можно ближе — Но, оставаясь незамеченным, в свете луны он увидел сбоку от дороги небольшое открытое пространство, поле с высокой прошлогодней травой. Он хотел избежать необходимости разворачиваться, когда будет потом выбираться отсюда, поэтому развернул машину на 180 градусов, бампером в нужном направлении. Вышел и огляделся. «Чтобы дойти до больницы, потребуется, вероятно, не больше 15 минут». Он планировал добраться до большой дороги, шедшей параллельно в нескольких сотнях метров, но держаться вдоль опушки леса, чтобы скрыться за деревьями, если кто-нибудь поедет мимо. Хотя кто станет разъезжать в такое время? Часы показывали. 2:45 Весь город Турсбю спит. А он нет. Он достал с заднего сиденья маленький рюкзачок и пошел. Ночь выдалась ясная, но прохладная, и сверкающая луна бросала на деревья вокруг него сказочный свет. Рюкзак казался тяжелым, хотя и не должен бы. Чувство вины утяжеляет все, за последнее время он это осознал. Если совершаешь поступки, на которые, как ты полагал, ты не был способен, словно бы начинают действовать другие физические законы. Что-то дается тяжелее, что-то легче. Убивать детей — это тяжелее всего. Последнюю мысль он отбросил. Она всегда задевала его больше, чем хотелось, причиняла боль. Шоссе рядом с ним было совершенно пустынным, как он и предполагал, но он все-таки держался с самого края леса, хотя двигался бы значительно быстрее, если бы вышел на обочину. Однако он придерживался плана. Ничего в нем не менял. Планы строятся для того, чтобы им следовать. Примерно через десять минут впереди показалась крыша больницы. Здание наполовину скрывал травяной склон, ведший, как он знал, к задней парковке. На склоне рос довольно солидный кустарник, который он собирался использовать, чтобы взобраться на вершину незамеченным. Больница имела два входа — большое с фасада и приемный покой. Ни один из них он использовать не намеревался. План состоял в том, чтобы проникнуть внутрь через какой-нибудь из аварийных выходов. Их существовало несколько, с каждой стороны здания, и он неоднократно видел, как персонал и пациенты стояли перед ними и курили, оставляя двери приоткрытыми даже по вечерам. Если немного повезет, это должно означать, что там нет сигнализации». Во всяком случае, попробовать стоило. Он двинулся наискосок через кустарник и вдруг почувствовал сильный сладковатый запах, напомнивший ему о лете и ежедневных прогулках. На последнем отрезке перед вершиной он осторожно пригнулся и посмотрел вниз на парковку, которая оказалась почти пустой. Всего четыре машины на площади, способные вместить в двадцать раз больше. Он немного подождал, чтобы убедиться, что к стоящим машинам никто не направляется, а потом с максимальной скоростью пересек пустынную парковку и подбежал к ближайшей двери. Там он достал из рюкзака черные кожаные перчатки и надел их. Попробовал открыть дверь. Заперта. Она слегка поддалась, когда он за нее потянул, и он быстро прикинул, не стоит ли взломать ее ножом. Решил, что лучше пройти дальше влево, к следующему аварийному выходу, возле которого он видел куривший персонал. Он быстрыми шагами двинулся вдоль стены, подошел к двери и увидел, что ему в виде исключения повезло. Кто-то из любителей никотина забыл переместить маленький камушек, который лежал между дверью и порогом, не давая ей закрыться. Он вошел в темный коридор и осторожно закрыл за собой дверь. — Первый этап пройден. — Дальше будет труднее. В полумраке он увидел светящуюся красновато-оранжевую кнопку выключателя, но решил лучше воспользоваться своим маленьким фонариком со светодиодной лампочкой. Открыл внешнее отделение рюкзака, достал фонарик и включил. Увидел, что находится в выкрашенном в желтый цвет подвальном коридоре. Он осторожно двинулся вперед. Миновал стоящую больничную кровать, затем прошел мимо нескольких дверей с табличками «Кладовая». Он остановился, вернулся обратно и принялся обследовать кладовые. Если немного повезет, он сможет найти одежду, которая облегчит ему продвижение наверху. В плане имелись слабые места. Риск обнаружения и возможность идентификации. Этот риск он сейчас, может быть, сумеет минимизировать. В первой кладовой лежали полотенца, разного рода защитная бумага и перевязочный материал. Он поднял несколько ящиков и нашел один с медицинскими масками, вынул одну и надел, почувствовал на губах и щеках под маской собственное горячее дыхание. Уже лучше. Теперь лицо хотя бы частично скрыто. Он стал искать дальше. Во второй комнате находились в основном одеялы и простыни, но в третьей удача ему улыбнулась. Склад одежды, полный коробок с отмеченными размерами. Он поискал в тех, на которых значилось 154 и 156, и собрал оптимальный комплект одежды. Получилось зеленые брюки, зеленая рубашка и шапочка на голову. Вроде походило на то, что надевают перед операцией. И наверняка покажется странным, что кто-то пришел, подготовившись к хирургическому вмешательству в три часа ночи но это сделает его максимально неузнаваемым. Он отложил фонарик и стал переодеваться в его свете. Свой плащ он сложил и спрятал в одной из коробок, надел рубашку и брюки поверх собственных, нацепил шапочку, нашел пару стерильных перчаток и надел их вместо своих. Достал из рюкзака нужные вещи, а потом спрятал его в коробке рядом с той, в которую положил плащ. У рубашки, к сожалению, отсутствовали карманы, а ему требовалось куда-нибудь спрятать... Нож и принесенный собой электрошокер. Он предпочел бы взять пистолет, но на этот раз требовалось нечто значительно более тихое. В прошлый раз до возможных свидетелей было далеко. Здесь они будут в соседней комнате. Он вышел обратно в коридор и вернулся к стоящей неподалеку кровати, снял с тормозов колесики и несколько раз для пробы покатал кровать туда-сюда. Она двигалась легко и без особого шума, «Хотя одно колесико норовило тянуть в сторону. Нож и электрошокер он положил под подушку. Потом он в последний раз прошелся по коридору в новой одежде в поисках других путей бегства. Обнаружил две лестничные клетки и лифт. Четыре разных аварийных выхода, помимо того, которым воспользовался, чтобы пробраться внутрь. Вроде неплохо. Он взял кровать и покатил ее к лифту. Лифтом наверх, по лестнице вниз». Таков был план. Он вызвал лифт и услышал, как механизм с жужжанием пришел в движение. Начать он собирался с первого этажа, который, насколько он понял, отведен под общую терапию. Значит, девочка должна лежать там. Освещенный лифт спустился. Зайдя в него, он посмотрел на панель. Три кнопки — 0 1 и 2 Он в последний раз проверил предметы под подушкой и закатил кровать в лифт. Нажал на единицу. Металлические двери закрылись, и лифт мягко и медленно тронулся с места. Он почувствовал, что напряжение возвращается. Это последний шанс. Лифт остановился. Он приехал. Мужчина катил перед собой больничную кровать. Пока он никого не видел и не встретил. В коридоре со сверкающим зеленым полом было пусто. Он остановился и прислушался. Где-нибудь должен находиться ночной персонал, и ему хотелось обнаружить их прежде, чем они увидят его. Немного дальше из открытой двери слышались голоса. Минимум два человека. Женщины, наверное, персонал. Он решил пойти в противоположном направлении. Коридор шел квадратом вокруг всего здания, так что в какую сторону ни пойди, можно обследовать весь этаж. Слышать людей за спиной казалось лучше, чем проходить мимо них». Через некоторое время голоса женщин стихли, и вскоре уже слышался только тихий металлический скрежет колесиков. Он смотрел на двери, мимо которых проходил. Все они были одинаковыми. Белые, без окон и закрытые. Возле дверей отсутствовали имена пациентов или какая-либо другая информация, на что он надеялся. Это все усложняло. Открывать каждую дверь не хотелось. Это увеличивало бы риск, что его обнаружат». Этот конец, возможно, придется, но начинать с этого он не намеревался. Он собирался сперва составить себе общее представление, в худшем случае пройти полный круг, а потом, если потребуется, начать проверять палату за палатой. Трудные вещи становятся легче, когда имеешь общее представление». Это он знал по опыту. Чуть впереди одна из дверей была приоткрыта. Он подкатил кровать туда и остановился. Послушал, не слышно ли чего-нибудь из комнаты. Тихо, как в могиле. Решил заглянуть внутрь. Девочка наверняка не здесь, в такую удачу он не верил, но это давало ему возможность посмотреть, как выглядят палаты. Двери находились на одном расстоянии друг от друга, из чего следовало, что палаты за ними одинаковые. Он выпустил кровать из рук и на секунду задумался — Не взять ли с собой нож, но решил оставить его под подушкой. Сначала общее представление. Действие только после локализации цели. Он осторожно открыл дверь и заглянул. Внутри было темно. Свет проникал только из коридора позади него. Четыре кровати. Три заняты. Похожие женщины. Вроде все спят. Он решил идти дальше. С новым знанием. Он настолько сосредоточился на девочке, что не подумал о том, что в больничных палатах лежат по несколько человек. Тот факт, что отдельную палату удается получить редко, не был для него новостью. Однако это его рассердило. Не потому, что это что-нибудь меняло, но он не любил обнаруживать, что не все предусмотрел. Он опять покатил перед собой кровать. Держась за нее, сразу почувствовал себя увереннее. Вскоре он подошел к тому месту, где коридор поворачивал направо под прямым углом. Он слегка замедлил шаг и осторожно направил кровать за угол. Дефектное колесико сделало кровать при повороте тяжелее, чем он предполагал, и она сама по себе скользнула немного влево. Ему пришлось остановить ее, чтобы она не ударилась о стену. Он выправил кровать и тут же боковым зрением увидел чуть поодаль фигуру. На стуле сидел человек в полицейской форме. Мужчина почувствовал, как по спине пробежала дрожь, и сразу весь напрягся. Полицейского не могли посадить перед дверью какого-нибудь другого пациента. Он на месте. Полицейский посмотрел на наручные часы, затем прислонился головой к стене и закрыл глаза. Возможно, собрался немного вздремнуть. Мужчина снова взялся за кровать и стал толкать ее перед собой. Полицейский сонно обернулся на звук. Он видит только одетого в больничную одежду человека, катящего кровать, уговаривал себя мужчина, но все-таки слегка увеличил скорость, чтобы полицейский не успел удивиться, что хирург в такое время перемещает кровати. Приветствую, произнес полицейский, когда кровать правнялась с его стулом. Мужчина засунул руку под подушку. «Привет», — ответил он из-за медицинской маски, одним движением выхватил электрошокер, представил его к шее полицейского и нажал на курок. Маленькая вещица из черного и желтого жесткого пластика затрещала от разряда. «Получилось слишком громко», — посчитал он, — «но уже ничего не поделаешь». Тело полицейского несколько раз спазматически дернулось, руки взлетели вверх, а ноги отвратительно подпрыгнули. На секунду показалось, будто сила электрического удара поставит полицейского на ноги, однако вскоре он с тяжелым хлопком рухнул на землю. Остался лежать поверженным. В интернете он вычитал, что у него будет минут 10-15, пока пролич не отпустит. На всякий случай он несколько секунд постоял, неподвижно, прислушиваясь, не привлек ли он чего нибудь внимание. Он едва-едва различал голоса из комнаты персонала, но только очень напрягаясь. Ему это краткое действо показалось невероятно громким и беспорядочным, но отсутствие голосов и направлявшихся к нему шагов его успокоило. Путь открыт. Он переступил через полицейского, открыл дверь и заглянул внутрь. Горит только одинокая лампочка в углу. Занята только одна кровать. Хорошо. Но все-таки нет. Вместо девочки поверх постельных принадлежностей лежала спящая женщина. Причем не в больничной одежде, а, похоже, в своей собственной. Наверное, не та палата. Но снаружи сидел полицейский. Чтобы в больнице находился еще кто-нибудь, нуждавшийся в полицейской охране, казалось совершенно немыслимым ведь дело происходит в Турзбю. Палата должна быть правильна. В любом случае ему требовалось убрать полицейского, поэтому он выскользнул в коридор, взял его за ноги, затащил в палату и оставил на полу возле ближайшей к двери кровати. Потом закрыл дверь и подошел к спящей женщине. На спинке кровати висит пальто, а на полу рядом стоят черные туфли. Он присмотрелся к ней. Около 35 лет. Темные, почти черные, длинные волосы, круглое, довольно привлекательное лицо. Она казалась отнюдь не пациенткой. Пациенты обычно бывают в больничной одежде. Кроме того, она лежит поверх одеяла, очень близко к краю кровати, вытянув обе руки к центру, так, словно кто-то раньше лежал у нее в объятиях. «Разве он не читал в газете?» что мать девочки находится в заграничной поездке, и с ней невозможно было связаться. Очевидно, полиция ее нашла. Но где же девочка? На обследовании? Срочно увезли посреди ночи? Ну, а тогда мать едва ли осталась бы спокойно спать. Не сходится. Ничего не сходится. Стоя в растерянности и бездействия, он заволновался по поводу времени, требовалось решить, что предпринять. Проблема заключалась в том, что у него имелись одни теории, догадки, ничего конкретного. На маленьком больничном столике светлого дерева рядом с кроватью он видел кое-что, уменьшившее его растерянность. Рядом с двумя стаканами, одним пустым, другим наполовину заполненным соком, лежали блокнот для рисования и несколько фломастеров. Кто-то в блокноте уже рисовал. Он обогнул кровать и подошел к столику, поднял верхний рисунок и посмотрел на него. Несколько деревьев, скорая помощь и несущий девочку мужчина. Девочку с длинными темными волосами и большими глазами. Они шли от чего-то похожего на пещеру. Он в правильной палате. Девочка здесь была. Он пошел к двери. Она должна быть поблизости. Она точно поблизости. Иногда тому, что кажется непонятным, существуют простые объяснения. В палатах нет туалетов. Если человек встает посреди ночи, то для того, чтобы пописать. Он быстро подошел к двери и открыл ее. В коридоре по-прежнему тихо. Ближайший туалет находится через две двери от стула, на котором сидел полицейский. «Теперь следует действовать быстро». Время ограничено. В метре от двери в туалет он остановился. Он угадал. Маленький поворачивающийся замочек светится красным. Внутри кто-то есть. Он быстро вернулся к кровати, которую привез, поднял подушку и крепко взялся за нож. «Сколько прошло времени? Когда полицейский очнется, ему потребуется несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя, а вот женщине нет». Только мужчина на полу начнет стонать Она полностью проснется Глупо было затаскивать его туда И так долго стоять внутри тоже Он совершил несколько ошибок Но он нашел ее Он еще крепче обхватил рукоятку ножа И приготовился Стал осторожно подбираться к запертой двери Подойдя, он приложил ухо и прислушался Ничего Он прижался ближе Так что стало почти больно Прежнему ничего. Может, красная метка на замке означает, что туалет не работает и закрыт? Неужели он стоит с ножом наготове и прислушивается к пустому туалету? Он уже собрался поковыряться в замке острием ножа, когда услышал хорошо знакомый звук спускаемой воды. Он поспешно встал рядом с дверью, возле стены, со стороны дверных петель, чтобы оказаться скрытым, когда дверь туалета откроется. Решил, что лучше прятаться как можно дольше. В маске операционной шапочки и с поднятым ножом у него будет чересчур пугающий вид, и, увидев его, девочка, скорее всего, дико закричит. Лучше дать ей сперва выйти. Если немного повезет, она окажется к нему спиной. Он закроет ей рот левой рукой, прежде чем она его увидит. И потом нанесет правой... Мощный удар между лопаток. В идеале с одного удара сразу попадет в сердце. К сожалению, на пути имеются позвоночник и грудная клетка, поэтому он приготовился к тому, что для достижения результата может потребоваться ударить несколько раз. Вообще-то было бы надежнее перерезать ей горло, но этот вариант он отбросил с самого начала. Было что-то. В тонкой хрупкой шее девочки, в мягкой коже, в изящной гортани Он не сможет отделаться от мысли, что убивает маленького ребенка Что, в общем-то, он и собирался сделать Да, мозг его работал странно, но он чувствовал, что так то произойдет А он знал, что в таких ситуациях необходимо прислушиваться к своему нутру. Если не будешь, то можешь поддаться сомнениям и потерять самообладание. Этого допускать нельзя. Дело необходимо совершить, не сомневаясь. Ему нельзя промахнуться. Послышался щелчок замочкой, и дверь открылась. Быстрее, чем он предполагал. Но не настолько быстро, чтобы он утратил способность к действию. Он вышел из-за двери, поднял нож и уже собирался обхватить рот девочки, занеся руку с ножом, чтобы нанести удар со всей силы, на какую был способен. Дело было только в одном. Спиной к нему стояла не девочка, а пожилая дама в чересчур короткой сорочке, выданной Вермландским больничным управлением. Он попытался остановить движение вперед, но уже вложил в него так много энергии, что это было нереально. Однако ему удалось отвернуть нож в сторону и попасть по ее спине только рукой. Женщина ничком упала на пол. Он чувствовал, как теряет самообладание. Увидев его, женщина в панике закричала. На секунду он подумал, что все-таки ударит ножом, чтобы заткнуть ее, но засомневался. Огляделся по сторонам, услышал приближающиеся шаги, голоса. Ситуацию не улучшило то, что закричал еще один человек, причем еще громче и пронзительнее, чем дама на полу, хоть и трудно было себе представить, что такое возможно. Женщина в комнате. Она вопила, как безумная. В одном он, по крайней мере, не ошибся. Это была мать девочки. Николь услышал он ее крик. Он развернулся и бросился бежать. Рванул, как угорелый. Так быстро Себастьян, пожалуй, никогда еще не ездил. Во всяком случае, по густонаселенному району. Двенадцать минут назад он спал вместе с Малин Окерблат в ее гостиничном номере. Зазвонил телефон, и он ответил в полусне. Голос Марии сейчас же разбудил его. Примерно через минуту ему удалось убедить ее передать трубку одной из медсестер, которую он попросил незамедлительно связаться с полицией. Проснулась Малин, и Себастьян, одеваясь, кратко рассказал ей о случившемся — Он чуть ли не силой позаимствовал ключи от ее машины, и как только выехал с гостиничной парковки, сразу позвонил Ванье. Та ответила сонно, он разбудил ее, но вскоре она уже полностью проснулась. «Кто-то похитил девочку!» — почти закричал он. «Что? Кто-то похитил Николь! Она исчезла!» Ваньи удивление сразу сменилось крайней сосредоточенностью, и ему показалось, что он услышал, как она вылетела из постели. — Из больницы? — Да, я еду туда, — сказал он, сворачивая на подъездную дорогу к зданию. — Я приеду. — Сообщи Торкелю, — попытался сказать он, но Ванья уже положила трубку. Он знал, что волноваться незачем, она приследит за тем, чтобы все приехали в больницу. Ванья — профессионал, лучший, чем он в таких ситуациях. Ей надо первой врываться на место происшествия, он же обычно приходит последним. Но не на этот раз. Сейчас он первый и времени терять нельзя. Он выскочил из машины и пробежал через дверь в рецепцию. Там стояли какие-то люди и ждали, персонал с озабоченными лицами и растрепанные пациенты в ночных сорочках. Когда он появился, они посмотрели на него вопросительно, словно ожидая объяснений. Но у него их не было. Не обращая ни на кого внимания, он бросился к дверям, ведущим в отделение. Адреналин пульсировал по всему телу. Неужели они ее потеряли? Все представлялось кошмаром». Он увидел стоящий перед дверью пустой стул. Дверь открыта, в коридоре кое-где стоят любопытные пациенты. «Отправляйтесь по своим палатам», — сердито велел он перед тем, как скрыться в комнате. Два человека из персонала стояли рядом со схлепывающей Марией, которая сидела на стуле возле кровати. Чуть поодаль медсестра занималась Деннисом. Тот полулежал на одной из кровати и казался полностью лишенным сил». Себастьян в два быстрых шага оказался рядом с Марией. «Что произошло?» Спросил он как можно спокойнее. Он знал, что сейчас самое важное — излучать уравновешенность и спокойствие, независимо от того, что в душе у него паника. Спокойствие заставляет других остановиться и сосредоточиться. Оно укрепляет их способность мыслить трезво. Мария, однако, не успокоилась отнюдь. «Николь исчезла!» — Она исчезла! Себастьян склонился над ней и взял ее за руки. — Я знаю, знаю. Но вы должны рассказать, что произошло. Мария выглядела совершенно растерянной. — Я не знаю, что произошло. Я заснула с ней. А когда проснулась, ее не было, а он лежал вон там на полу. Мария показала на Денниса, который уже поднялся на ноги. «А чем, черт побери, занимался ты?» — резко спросил Себастьян. «Ты же должен был их охранять!» Деннис выглядел пристыженным. «Я знаю, я сидел снаружи, и тут пришел мужчина в зеленой больничной форме с кроватью, и у него оказался электрошокер. Звучит нехорошо. Ночь, вооруженный, реквизит, одет подходящим образом. Это указывает на решительность». «Кто-то очень целеустремленный!» Подавив нараставшее волнение, Себастьян опять обратился к Марии. «Мы обыщем всю больницу. Мы найдем ее. Но ее кто-то забрал. Вы что, не понимаете?» «Он действительно понимал. Вероятно, лучше нее. Но он вынужден продолжать сохранять спокойствие, как бы там ни обернулось». Ванья сильным стуком в двери гостиничных номеров разбудила Торкеля и Билли. Торкель пообещал организовать подкрепление из Карлстада, а Билли отправился вместе с ней в больницу. Когда они приехали, один полицейский наряд уже прибыл. Они стали в рецепции, пытаясь представить себе общую картину. Ванья велела им охранять вход, чтобы входить и выходить могли только те, кому положено. Она попросила Билли собрать весь персонал в рецепции и проинформировать их о ситуации. Их было слишком мало для того, чтобы самим эффективно обыскать больницу, поэтому требовалась помощь персонала. Билли следовало быстро разбить их по парам и объяснить, что надо осматривать, как докладывать и почему необходимо по возможности не прикасаться к возможным находкам. Билли кивнул и поспешно удалился. Она услышала, как он начал собирать народ, а сама побежала в сторону палаты Николь. Там она нашла Себастьяна и получила быстрое, почти лихорадочное резюме событий. Чем больше она узнавала, тем меньше ей нравилось услышанное. На полицейского, посаженного охранять палату Николь и даму лет 70, напал замаскированный мужчина, одетый в больничную форму и маску. По словам дамы, находившейся в туалете в руках, у него был нож. Несколько человек из персонала видели, как оттуда убегал кто-то в зеленой операционной одежде. Двигался он очень быстро, и последнее, что они видели, это как он скрылся вниз по лестнице, ведущей в подвал. Николь никто не видел. Она бесследно исчезла. Себастьян выглядел бледнее обычного и, похоже, обрадовался ей. «Давай поговорим снаружи», — тихонько попросил он, незаметно кивая на мать в полном изнеможении, сидевшую на кровати и чуть пауды. В эта мысль понравилась, и они вышли в коридор. «Что ты думаешь?» — спросила она тихим голосом. Прежде чем ответить, Себастьян какое-то время смотрел на нее. Выглядел он просто усталым. Честно говоря, я думаю, что все пропало. Он опять опередил нас. Сперва Седр, а теперь Николь. Мы выглядим халтурщиками. Не только выглядим. Мы таковыми и являемся, сухо заметил Себастьян. Мы за это отвечаем. И опять упустили инициативу. Ваня могла лишь согласиться. Сам факт, что кому-то удалось увезти находящегося под охраной полиции ключевого свидетеля, к тому же ребенка, — это не что иное, как катастрофа. Для расследования, для девочки, для ее матери, и этой мыслью она точно не могла гордиться, для ее карьеры. Сознавая, что последнее не идет ни в какое сравнение с судьбой Николь, Ваня все-таки чувствовала, что маленькая надежда на новое заявление ФБР и учебу в США, которую она питала, еще уменьшилась. Она не является ответственной за расследование, но, тем не менее, это будет выглядеть не слишком хорошо. Встыдившись, она отбросила эту мысль и сосредоточилась на главном. «Девочка, девочка, девочка!» «Билли координирует осмотр здания». «Мы с тобой возьмем на себя подвал», — решила она. «Ведь там его видели в последний раз!» Себастьян согласно кивнул. «Во всяком случае, на пути туда!» «Оттуда и начнем!» Они стали спускаться по лестнице. Не слишком быстро, не хотели ничего пропустить. Узкая, выкрашенная в желтый цвет лестничная клетка с каменным полом и зелеными перилами. вани зазвонил телефон. Приехавший в больницу вместе с Эриком Торкель просил сообщить ему последние новости. Ваня рассказала о своем плане обыска здания. Два полицейских на этаж плюс по два человека из персонала. Более подробными сведениями обладает Билли. «Эрик, пожалуй, мог бы допросить подвергнувшегося нападения коллегу», — предложила она. «А ты можешь сосредоточиться на пожилой даме. Она единственная видела преступника вблизи». Торкель пообещал так и сделать и взять на себя уже спешащее к ним подкрепление. Существовал риск, что теперь их окажется, наоборот, слишком много, и без какого-либо руководства все вскоре начнут бесцельно носиться вокруг, как сплошенные курицы. «Одна из медсестер высказала предположение, что кровать, которую катил мужчина, была взята из подвала», — произнес Себастьян, когда Ваня положила трубку. «Откуда она это взяла?» — поинтересовалась Ваня. «У них должна быть масса кроватей». Они, видимо, на прошлой неделе проводили инвентаризацию, пометили те кровати, которые нуждались в починке, и поставили их в подвале. У кровати наверху имеется такая помета. Ваня ненадолго задумалась. Значит, он поднялся наверх на лифте. Заключила она. Они спустились вниз и остановились перед желтой, несколько поврежденной металлической дверью, похоже, уже многое повидавшей на своем веку. «Здесь внизу есть входы в здание?» — спросил Себастьян. Аварийные выходы. Несколько штук. Уже собравшись открыть тяжелую дверь, Ванья на секунду остановилась. Отдвинула куртку назад, достала табельное оружие и сняла с предохранителя так, что пуля попала в канал ствола. Подвижные части Зигзауэра металлически щелкнули. Себастьян посмотрел на нее скептически. Не думаю, чтобы он остался здесь. До сих пор он действовал более умело. Заметил он и сам распахнул дверь, за которой оказался погруженный в полумрак коридор. Себастьян шагнул вперед, Ванья следом. Она увидела прямо возле дверной коробки оранжевую кнопку выключателя и нажала на нее. Неоновые трубки на потолке мигнули и осветили складской коридор с цементными стенами. Справа Ванья с Себастьяном увидели дверь лифта. Ванья отметила про себя, что надо попросить криминалистов поискать там отпечатки пальцев» и они молча двинулись вперед, прислушиваясь к звукам, способным выдать затаившегося человека. Но они слышали только слабый, монотонный шум вентиляционной системы и собственные шаги. Чуть дальше три двери в ряд. Подойдя к первой из них, они остановились. Ваня подняла пистолет. Себастьян открыл дверь. Внутри было темно, и он принялся нащупывать выключатель. Нашел его, остановился в дверях кладовой стояло несколько разорванных картонных коробок. На полу вокруг них валялась разбросанная зеленая и белая больничная одежда, главным образом брюки и рубашки. — Здесь он взял одежду, — сухо произнес Себастьян. — Угу, ничего не трогай. Пусть били посмотрит, нельзя ли здесь зафиксировать ДНК или что-нибудь подобное. — Не говоря ни слова, Себастьян пошел к следующей комнате, открыл ее и зажег лампу. Здесь в основном лежали одеяла и простыни, неаккуратно свернутые и распределенные по полкам. Никакого беспорядка, что лишь подтвердило их подозрение относительно происходившего в первой кладовой. Последняя комната тоже казалась нетронутой. Она была заполнена коробками с перевязочным материалом, памперсами и защитной бумагой. Напряжение немного отпустило, и Ваня почувствовала, что ее заряженный пистолет больше мешает, чем приносит пользу. Она привычным движением убрала его в кобуру. Он, во всяком случае, убегал в попыхах. Раньше он действовал так профессионально, что, имея он время, он, наверное, все бы за собой прибрал. В данный момент его действия вообще трудно кивнул Себастьян. Зачем ему понадобилось ее похищать? Тут что-то не сходится. Ваня серьезно посмотрела на него. Произнесла то, что они оба думали с тех пор, как приехали в больницу, но не решались облечь в слова. «Значит, мы на самом деле ищем ее труп». Себастьян лишь кивнул, он увидел перед собой такую картину. Николь бледная и окровавленная, заколотая ножом, убранная с дороги, спрятанная где-то под несколькими коробками. Он попытался отогнать эту картину, но она крепко засела в мозгу. Некоторым картинам это свойственно. В худшем случае приходится жить с ними всю жизнь. Мертвая Николь будет одной из них, он знал это. Его мысль прервала открывшаяся металлическая дверь, из которой появилась медсестра. По ее взволнованному взгляду, они, еще не услышав слов, поняли, что ей не терпится что-то рассказать. «Мы нашли ее! Мы нашли ее!» — закричала она. Картина вернулась. Возможно, чтобы остаться. Навсегда.